Интервью третье. Фанатский переводческий аккаунт Новая медиа эпоха Чхэминджи админ аккаунта, посвященного переводу текстов BTS. В международном успехе BTS активная деятельность их фандома армии сыграла решающую роль. Само явление армии заслуживает отдельного исследования, и одной из их особенностей является введение множества переводческих аккаунтов в соцсетях, особенно в Twitter. Эти аккаунты ведутся добровольно и публикуют переводы на английский и другие языки текстов песен BTS и связанных с группой статей из СМИ. Благодаря усилиям владельцев этих аккаунтов, весь контент, связанный с BTS, практически в реальном времени становится доступным фанам по всему миру. Я обсудил особенности и тонкости ведения фанатского переводческого аккаунта с переводчицей-фрилансером Чке Мюнджи, который ведет страничку в Twitter с более чем 100 тысячами фолловеров. Ким Юнде «Как ты начала заниматься переводами текстов BTS? Вряд ли изначально ты собиралась это делать, когда вступила в ряды фанов группы». Чхэ Минджи. «Я завела твиттер, чтобы иметь доступ к контенту группы в реальном времени. Когда BTS впервые поехали на церемонию вручения наград Billboard Music Awards, далее BBMAs, многие иностранные издания писали о них, и одно из них опубликовало очень подробные материалы». Я поискала, и оказалось, что на тот момент перевода этих материалов на корейский не существовало. Поэтому я взяла и сделала перевод, так как хотела поделиться текстом с корейскими армии. Это была моя первая работа на этом поприще. Впоследствии я перевела много статей, связанных с участием BTS в церемонии BBMA, и мой аккаунт естественным образом превратился в переводческий. Ким Ён Дэ. Когда твоя страничка в Твиттер превратилась в полноценный переводческий аккаунт, должно быть, не просто стало совмещать эту деятельность с основной работой. Как строится твой рабочий процесс в течение дня? Ведь приходится приводить практически в режиме реального времени, да и объемы материалов немаленькие. Чхэ Мюнджи. Раньше про BTS не так много писали в корейских СМИ, и я просто регулярно проводила поиск интересных статей, которые переводила на английский в свободное время. Однако теперь материалов слишком много, и я в основном перевожу публикации агентства, твиты или комментарии участников группы, а также их речи на церемониях награждения. Многие аккаунты в Твиттер специализируются на новостях, а я в свободное время смотрю их и беру статьи на перевод. Ким Ён Дэ. Не будет преувеличением сказать, что для иностранных фанов, которые не могут читать по-корейски, переводы являются важнейшим источником информации. Мне кажется, представителям другой страны и культуры будет довольно сложно понять перевод, если не объяснять им контекст. Чхэмэнджи. Именно. Лирика BTS наполнена символизмом и игрой слов, и когда выходит новая песня, даже корейские фанаты не сразу улавливают весь ее смысл и посыл. В песнях есть множество деталей, которые можно понять только будучи знакомым с корейским мировоззрением и социокультурными нормами. В этом плане самой сложной, но и самой интересной оказалась работа над переводом песни «Ди Неофициальная песня, записанная рэперами группы RM, Шуга и Джей Хобб в рамках проекта BTS Festa 2018, специально для фанатов. Мне необходимо было объяснить все смыслы, которые включает в себя это слово. Звукоподражание звону колокола и треску льда, реакция на неправильные ответы, а также т из расклада в игре. Я сама не знала правил игры в корейские карты. Имеется в виду игра «Хато» или «Хвату» — корейская и японская карточная игра. Поэтому мне сначала пришлось их выучить, а потом переводить. Ким Ён Дэ. Забавно и любопытно, что тебе пришлось даже выучиться корейским картам, чтобы поддержать любимую группу. Тебе никогда не была в тягость фанатско-волонтерская деятельность? Она ведь не оплачивается? Чхэ Джи. Я должна все делать максимально быстро ради армии, которые ждут новостей о группе. Мне приходится сначала переводить новинки, а затем уже наслаждаться ими самой. В этом, конечно, есть некоторые неудобства. Но меня больше мотивирует стремление сделать так, чтобы другие армии тоже могли понять и оценить материалы вместе с корейскими фанами. Поэтому я стараюсь максимально быстро сделать перевод и донести все его особенности. Ким Дэ, От того, какими именно словами ты решишь перевести ту или иную песню или комментарий BTS, Могут измениться нюансы смысла и вызвать тем самым недопонимание у иностранных фанов. Из-за этого наверняка ты чувствуешь постоянное давление. Плюс в Твиттере нет возможности редактирования постов, а распространяется информация очень быстро. Ты переживаешь из-за неточностей перевода и ошибок. Чхэ мюнджи. Конечно. В Твиттере нельзя редактировать уже загруженную информацию, поэтому я предельно осторожна с переводами, особенно с высказываниями участников группы. Дословный перевод не значит лучший, но иногда безопаснее оставить его. Когда я прибегаю к смысловому переводу или когда объясняю культурный контекст, я всегда стараюсь написать дополнительные комментарии, чтобы избежать непонимания. В последнее время, когда я перевожу песни BTS или длинные статьи про них, я сначала размещаю перевод в своем блоге, а потом уже редактирую и вешаю в Twitter. Даже после такой работы бывают опечатки или ошибки, и это очень расстраивает. Ким Я заметил, что фандомы айдолов постоянно друг с другом на связи, причем по разным причинам, позитивным и негативным. И какими бы хорошими ни были твои намерения, всегда найдутся те, кто будет критиковать. Общение с представителями зарубежных фандомов может быть затруднено из-за национальных, расовых или культурных различий. Могут возникнуть разногласия из-за того, что называется политкорректностью. А некоторые фаны могут поддерживать только определенного участника группы, и они могут вступать в конфликты с фанатами других участников. Наверняка ты, как владелица переводческого аккаунта, должна быть предельно осторожной в этих вопросах. Какой твой собственный способ минимизировать потенциальную угрозу возникновения конфликтов? Чхэ Именно по этим причинам я всегда стараюсь быть предельно осторожной и внимательной, когда отвечу что-либо, и не только потому, что я веду переводческий аккаунт, я в принципе такая. Фандом BTS огромный, и переживать обо всем, что в нем происходит, невозможно. Плюс даже если меня что-то беспокоит, я стараюсь по возможности не показывать это в своем переводческом блоге. И если я не понимаю целиком культурный контекст с обеих сторон, я не делаю поспешных выводов. Как вам известно, в Твиттер есть ограничения по количеству слов и невозможность отредактировать написанное, и это тоже может стать причиной недопонимания. Я делаю все, что могу, чтобы избежать конфликтов. и я не буду переводить ничего, что может быть неправильно истолковано, только если это не что-то особенно важное. Я недавно четко осознала, насколько сильно твиты в моем переводческом аккаунте влияют на подписчиков, и теперь, когда внутри фандома что-то случается, дважды все обдумываю, прежде чем высказывать свое мнение, и еще больше все обдумываю перед тем, как твитнуть что-то на эту тему. Ким Йонде. В кей-поп-фандомах, а тем более фандоме Армии, переводческие аккаунты по количеству своих фолловеров сопоставимы с соцсетями знаменитостей. И периодически твои твиты, даже если они не касаются напрямую перевода, могут быть восприняты фанами крайне серьезно, как высказывание селебрити. Ты этот момент осознаешь? Чхэ Я бы не назвала себя знаменитостью. Хотя, конечно, как я только что отметила, сам фандом стал огромным, и внутри него переводческие аккаунты имеют определенный вес. Я начала заниматься фанатскими переводами и теперь чувствую себя одной из множества фанатов. Это немного обескураживает. Есть множество вариантов, чем можно заняться внутри фандома. Это и фан и редактирование видео или фото. И я всего лишь выбрала один из этих вариантов, решив заняться переводом. Фандом невероятно вырос, и так как моя деятельность касается именно слов, я стал еще более аккуратно подходить к тому, что твичу. Ким Йон Какой перевод из сделанных тобой для твоего фанатского аккаунта запомнился тебе больше всего? Чхэ В 2018 году дата камбэка альбома Love Yourself Tear случайно оказалась назначена на 18 мая. Альбом не имел ничего общего с движением за демократизацию 18 мая. В российском видении события, проходившие в Республике Корея с 18 по 27 мая 1980 года, принято называть восстанием в Кванджу. Но так как в день камбэка в Твиттер принято продвигать соответствующие хэштеги, я беспокоилась, что армии, не владеющие корейским языком, могут перепутать хэштеги и по ошибке использовать тот, что посвящен майскому движению. Поэтому в своем блоге я, чтобы избежать путаницы с хэштегами, поместила статью об истории движения и рассказала о посвященном ему фильме. Невероятно много арми по всему миру отнеслись с пониманием и в нужный день были особо внимательны к хэштегам на корейском языке. Ким Йонде. Когда иностранцы становятся армией, они делают это в первую очередь, чтобы слушать музыку BTS и смотреть их выступления, но благодаря своей любви группе они начинают знакомиться с Южной Кореей, стараются понять ее, и это очень важно. Чхэ Армии замечательные. После того, как они прочитали мой пост, они начали целое новое обсуждение, рассказывая о демократических движениях или особенностях общественного строя в своих странах. Материалы, которые я размещаю в блоге, зачастую требуют серьезных дополнительных исследований, и поэтому, какая бы тема ни выносилась на обсуждение, нередко все приходит к серьезной дискуссии. Для того моего поста про демократическое движение 18 мая материалы прислали многие корейские армии, и благодаря этому пост получился таким содержательным. Ким Йонде. Раз ты ведешь переводческий аккаунт, который играет такую позитивную роль, ты наверняка чувствуешь не только утомление от своей работы, но и пользу. Чхэ джи Вообще, когда для понимания тех или иных слов я объясняю особенности корейской философии или культуры и вижу радость и удивление и на армии, которые впервые начинают осознавать эти тонкости, я чувствую себя на своем месте. А еще я чувствую, что делаю полезное дело, когда вижу, что мой перевод на английский становится основой для перевода на другие языки. Ким Йонде. Такой добровольный труд из любви к предмету многие, конечно, могут воспринимать как должное, но наверняка благодарных людей больше. Чхэ мёнджи. «Лично я получаю огромную благодарность от армии за свои переводы. В обычной жизни не так часто получаешь признание своих трудов или слышишь благодарность за них. А когда я размещала свои переводы, множество людей писали мне «сэнкью» за главными буквами. И в такие дни я ощущала в себе силы двигаться дальше». Прямое общение с армией оказывает на меня терапевтический эффект, и это тоже является частью месседжа поддержки и утешения, который предлагают нам BTS. Чхэ Мюнджи работает проект-менеджером в переводческой компании. Была уверена, что не станет фанаткой айдолов после того, как ей исполнилось 20 лет, но влюбилась в клип BTS Blood Sweet and Tears с первых секунд. На первом месте для нее BTS, на втором армии. Сейчас также работает переводчиком-фрилансером. Участвовала в переводе на английский язык книги «BTS Art Revolution – BTS Meets De Luz».